2. Продукты производства Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала «Товарищ Коротков, идите жалование получать!» "Кок!" радостно воскликнул Коротков, и, насвистывая увертюру из кармен, Побежал в комнату с надписью «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка, Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный взволнованный кассир кнопкой пришпирил к стене осигновку, на которой теперь имелась третья надпись с зелеными чернилами «Выдать продуктами производства» за Т.Богоевленского-Преображенский и, я полагаю, Кшесинский. Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было четыре больших желтых пачки, пять маленьких зеленых, а в карманах тринадцать синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда с Пимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел. Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе «Ну, сунывать! Тут долго нечего, постараемся их продать. Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в губвинскладе. «Войдите!» — глухо отозвалось в комнате. Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано. — Сорок шесть! — сказала она и повернулась к Короткову. «Это чернила? Здравствуйте, Александра Федоровна!» — вымолвил пораженный Коротков. «Церковное вино!» <свист> — всхлипнув, ответила соседка. «Как? И вам?» — Ахнул Коротков. «И вам церковное?» — изумилась Александра Федоровна. «Нам спички!» — угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке. — Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку. — Как это так не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку с треском, распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипением вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова. «Ох — Ох! — крикнул Коротков и выронил коробку. Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте, правда, он был красен и источал слезы. — Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненого в бою. Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычеркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички. — Врет, дура! — ворчал Коротков. — Прекрасные спички! Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул, И увидал дурацкий страшный сон, будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серый, но потом все это пропало... Поворочившись, Коротков заснул и уже не просыпался.